А вот Гонконг вернули Китаю даже с помпой, хотя могли бы и тут заортачиться, если бы Китай был Аргентиной. Колониальные потери огромны, не меньше, а больше, чем у русских. Англичане уже давно пришли туда, куда мы медленно бредем с мыслью о великой России, единой и неделимой, и живут совсем неплохо в ином статусе, Тут нам, российским страдальцам, стоит почесать головы и призадуматься. Может, наша нынешняя участь не так уж катастрофична? Еще Федор Достоевский, живший во времена расцвета Российской империи, писал в 1873 году в дневнике писателя «Мы, покамест, всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи». В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. Лепимся! Но вылепились ли? Ведь в великой державе должны жить обеспеченные счастливые граждане. Или это не так? Из той же уважаемой Малой Оксфордской энциклопедии существует контраст с одной стороны – между единством, которое англичане проявляют во времена кризиса, их сильной тягой к общественному порядку, даже к конформизму, и, с другой стороны, их необыкновенной терпимостью к эксцентричности индивидуумов. Немцы обычно изумлены и считают это английским неуважением к властям и дисциплине. Опять сходство с русскими. Правда, лишь с одной стороны. Что же касается терпимости, то, боюсь, наша тяжелая история с разномастными диктаторами и диктатурами приучила нас к единомыслию. Все они собаки. И все равно мы лучше и умнее всех, — гордо промолвил кот и облизнулся от самодовольства. Что такое американцы? Хамоватые парни, говорящие на искорежном английском языке, неотесанные в выскочке, помешанные на деньгах. Откуда у них могут быть традиции и культура? Лишь то, что оставила мамаша Великобритании. И то они ухитрились уже все растерять. И юмор им не снился. Не зря Бернард Шоу говорил. Боюсь ехать в Америку. Ирония моя стихия. Однако при виде статуи свободы даже я теряю чувство юмора. Боже, а как ярко они одеваются! У меня от них в глазах ребит а от их начищенной обуви так воняет, что после этого у меня пропадает аппетит. И Нью-Йоркское метро хуже лондонского. И все там куда-то спешат. и носится со своим американским футболом, который, по сути, лишь вариант английского регби, и портят истинно шотландские виски, разбавляя содовой, а не пресной водой. Лучше вы пили свой жуткий бурбон, который одинаково плох во всех вариантах. И это вульгарное приветствие «хай» на все случаи жизни. И нарочитое о с похлопыванием по плечу и ноги в ботинках, заброшенные на стол. Эти козлые лапти до сих пор говорят не вустерский соус, а вусестерский соус, не молборо, а мальборо, не пэл а пол-мол». Чеширский кот захлебнулся от ярости. Видимо, он не раз выходил на антиамериканские демонстрации к посольству на Гровнер, Гросвеннер-сквер. В конце концов, американец — это просто неудавшийся англичанин. Завершил он монолог. Многие уверены, что англичане, в общем и целом, смотрят на иностранцев с презрением и считают Англию средоточием всех добродетелей. Передержка. Хотя встречаются такие англичане, от надутости и тупости которых волосы встают дыбом. Попутно заметим, что англичане на родине и за границей – это разные народы.